2. Костя открыл глаза, он лежал на спине, что-то твердое неприятно давило под лопатку, по лицу больно хлестал мелкий град, время от времени вспышки молнии озаряли небо, кусочек которого виднелся вверху. Костя пошевелился, левая рука была придавлена чем-то мягким и тяжелым, неожиданно то, на чем он лежал, не зашевелилась и застонала. «Таня! Гера!» с трудом выдавливая из себя слова, позвал Костю. «Костик, ты, конечно, не такой тяжелый, как я, но тоже, скажем прямо, не дюймовочка», донеслось снизу. минишка обрадовался Костя. «Ребята, мы где?» простонал Герман. «Я тут на чем-то вешу». Костя пошарил в темноте руками. «Не вижу». Он поднял голову, Очередная вспышка осветила отчаянно протянутую руку Германа. Костя приподнялся и схватил его за рукав. Герман тут же свалился на него. «А где наш первопроходец?» – поинтересовался Мишка. «Так, вот палатка. Черт, доски какие-то. Ага, кажется, нашел». Костя и Мишка, аккуратно перебирая плотную ткань палатки, нащупали отверстие в ход и стали потихоньку сворачивать мокрый брезент. «Есть! Тащи! Осторожно!» «Ребята, он живой?» – прошептал Герман. Послушался приглушенный стон. «Живой!» – воскликнул Мишка и бросился обнимать Васю. «Что это было?» – еле двигая губами спросил тот. «Что-то?» – накаркал ты из-зан зануда, – пробурчал Герман. Молния шарахнула, земля разверзлась. «Прежде всего надо понять, где мы». Сказал Костя Не видно ни черта Яма какая-то, палки, бревна Ловушка для мамонта Вставил Мишка их сюда бы рюкзак Там хоть фонарик был Мужики, простонал Вася У меня рюкзак Васек, воскликнул Мишка Ну ты молодец, откуда? Я когда палатку ставить полез С собой его взял, чтобы не промок И где же он? Да прямо на мне «В смысле, подо мной, я на нем лежу». Мишка аккуратно приподнял Васю, а Костя стянул с него рюкзак. Нашел фонарик и торопливо щелкнул выключателем. Яркий луч прорезал темноту. Град прекратился. Только дождь нескончаемым потоком продолжал поливать промокших насквозь туристов. Они сидели на куче мокрой земли. Кое-где торчали обломки полусгнивших деревянных балок и досок. «Танька, ну-ка, подвинься», — сказал Костя. За Таниной спиной зияла довольно большая щель, в которой сквозила пустота. «Нече недра изучать. Ты лучше думай, как наверх выбраться, геолог», — сказал Герман. «Во-первых, я не геолог, а географ», — поправил Костя. «А во-вторых, здесь очень высоко, по стенам не подняться, мокрые и скользкие». «Да если бы и сухими были», «Даже в раскорячку не получится. Рук не хватит. Яма слишком широкая». «А на чем у нас гера висел?» – поинтересовался Мишка. «Ну-ка, посвети». Он подтянулся и влез на балку, торчащую над ними метрах в полутора. «Свети». Вон наверху еще одна торчит. Мишка постарался ухватиться за нее, но балка подалась вниз, и он, соскользнув, с криком «Берегись», полетел вниз. «Если нельзя подняться наверх, будем спускаться вниз», – рассудил Костя. В это мгновение края колодца, в котором они сидели, стали медленно оползать, осыпая их землей и трухлявыми деревяшками. «Быстро в щель!», – заорал Костя, толкая ребят к лазу. Один за другим они нырнули в узкое отверстие. Позади донесся шум обвала, и через мгновение наступила мертвая тишина. «Ну, и что теперь?» – спросил Герман, когда они немного отдышались. «Не знаю», – ответил Костя. Вася, подобрав фонарик, сидел на корточках и шарил лучом по стенам, пытаясь определить, куда они попали. Довольно большой, около двух метров в высоту и почти столько же в ширину длинный тоннель, уходил куда-то в пустоту. Стены и потолок укреплены деревянными балками, полземляной». «Черт, курить охота!» – простонал Герман и посмотрел на спутников, но, сообразив, что никто из них не курит, махнул рукой. «Может, здесь шахта какая-то?» – предположил Мишка. «По крайней мере, этот туннель очень похож на штольню». «Да какая шахта?» – Герман встал и начал ходить взад-вперед. «Что здесь добывать?» «Янтарь, например». «В этих местах нет янтаря», – сказал Костя. — Чего гадать? — вмешалась Таня. — Пойдем и посмотрим. — нет пожалуй, самое мудрое решение, — отозвался Мишка, поднимаясь. — Именно, — согласился Костя. — Тем более, что эти деревянные опоры мне доверия не внушают, — он кивнул на завал. Ребята, крадучись, держась друг за друга, двинулись по тоннелю. Костя с фонарем шел впереди. Замыкал колонну Герман. — Смотрите-ка! — Мишка показал рукой наверх лампочки И действительно, под сводом штольня через каждые 10 метров висел небольшой фонарь. Тоннель плавно уходил вниз. Пройдя около 150 шагов, они очутились в просторном помещении. «Мать честная!» – воскликнул Мишка. Это был небольшой зал площадью примерно метров 50 и высотой никак не меньше трех. Пол, стены и потолок бетонные вдоль левой стены стояли металлические стеллажи и металлические же шкафчики, а напротив располагалось что-то похожее на пульт управления. «Ребята!» — чуть дыша сказал Мишка. «Это какой-то бункер. Не какой-то, а самый что ни на есть немецкий», — поправил Вася, показывая рукой здоровенную свастику над пультом управления. «Ну и ну!» — протянула Таня. «Я думала, здесь...» «Давно уже все вдоль и поперек изведано, а про это подземелье, похоже, никто и не знает». «Это же открытие!» — воскликнул Мишка. «Представьте себе, газета, телевидение! Кучка туристов из Калининграда обнаружила доселе неизвестный бункер времен Второй мировой войны». «Ты сначала выберись отсюда», — осадил его гермом. «Ну, выход-то должен быть. Сомневаюсь, что немцы сюда попадали таким же способом, как мы», — сказал Костя. Они подошли к пульту управления. Несколько тумблеров, кнопки, лампочки, три рубильника и, непонятно зачем, торчащий микрофон. А возле него небольшой динамик. Все было покрыто толстым слоем пыли. На стене слева от пульта обнаружилась закрытая стеклом ниша. Костя смахнул с нее пыль. На стекле был изображен череп с костями и какая-то надпись. А в самой нише виднелся еще один рубильник. «Ахтунг, да, систен, дэр, зельбстерфнихтунг», прочитал Костя. «Нифига непонятно. Кто из вас немецкий учил?» «Что, никто?» «Танька, ты же у нас будущий педагог». М «Начальных классов», уточнила та. «И у меня только английский». «Жалко. Я тоже только инглиш знаю». «А как же ты прочитал?» ехидно спросил Герман. «Машинально. Но кроме «ахтунг», «Я, к сожалению, ничего больше перевести не могу. Ну, про Ахтунг мы и сами знаем», — фыркнул Герман. «По-моему, эту штуковину лучше не трогать», — осторожно заметила Таня. «Да, Ахтунг с черепом очень многозначительно», — согласился Мишка. «Давайте посмотрим, что там». Костя выхватил лучом фонарика небольшую металлическую дверь слева от пульта. Мишка потянул за ручку, и дверь с лязгом распахнулась. За ней оказалась тёмная 3х3 метра коморка. На небольшой площадке стоял какой-то агрегат, труба от которого уходила наверх, исчезая в потолке. «Это же генератор!» – воскликнул Мишка и полез разбираться. Он учился на транспортном факультете, и техника была его стихией. «Подумаешь, генератор!» – проворчал Герман. «А где для него топливо взять? Если оно и было, то за 60 лет превратилось в бесполезную жидкость». «Шибаешься, юрист», – донесся Мишкин голос. «Эта штуковина работает на спирте, и бак почти полный». «А почему на спирте?» – удивленно спросил Вася. «Потому что у немцев во время войны с нефтью проблемы были. Они даже бензин гнали синтетически из угля и старались использовать спирт где только можно. Спирт при должном хранении практически не теряет своих свойств. Главное, чтобы емкость, в которой его держат, не позволяло спирту испаряться. «А ты сможешь этот генератор запустить?» спросил Герман. «Да хреново его знает!» отозвался Мишка, вылезая из каморки «Постойте! Ну-ка, Мишка, посвети сюда!» Костя смахнул рукой пыль с панели пульта управления. Возле одного рубильника виднелась табличка с изображением молнии. «Может, этим?» «А вдруг долбанет?» неуверенно прошептал Вася. «Да и с ним!» сказал Мишка и дернул рубильник. Сразу две лампы вспыхнули над пультом, ослепив на мгновение уже привыкших к темноте ребят, но через некоторое время стали медленно затухать. «Дергай, другой!» – крикнул Костя. Мишка рванул второй рубильник, и громкое цыканье в перемешке с хриклом покашливанием донеслось из каморки Свет заморгал и почти совсем потух, когда генератор наконец откашлялся и наполнил зал ровным тарахтением. Лампы над пультом загорелись с новой силой, а следом за ними вспыхнули еще несколько фонарей под потолком, озаряя помещение мягким желтоватым светом. «Обожаю немцев!» – восторженно воскликнул Мишка. «Вот ведь технику делают. 60 лет простояло и хоть бы что. Проперделась немного и работает как часики». Мишка выключил фонарь и прикрыл дверь генераторной. Сразу стало тише. Теперь можно было оглядеться. В дальнем конце зала темнели массивные, зеленого цвета, металлические двери. Одна справа и одна слева. Обе были закрыты. «Ну что, идем на разведку?» – предложил Костя. Они навалились на дверь, ту, что была правее. И она, громко крякнув, впустила их в темный коридор. Прямо перед ними была стена, коридор который проникнул уходил вправо, а затем резко сворачивал налево, словно огибая какое-то небольшое помещение. На стене была нарисована черная стрелка с надписью «Ауфлак». Слева от двери на стене висел рубильник. Костя потянул рукоятку вниз и в коридоре вспыхнул свет. Пройдя шагов сто, ребята наткнулись на два здоровенных проема, наглухо засыпанных землей. «Что это?» спросила Таня. «По-моему, это были подъемники» предположил Мишка. «А сейчас просто дырки, заткнутые здоровенной земляной пробкой». «Ну почему же так не везет?» тихонько взвыл Герман. «А там что?» Васек показал на раздвижные двери напротив подъемников. «Давайте посмотрим», сказал Костя. Но двери оказались заперты. Дальше идти было некуда, и немного потоптавшись, они вернулись в зал, где располагался пульт управления. За второй дверью тянулся коридор длиною метров пятнадцать, с тремя дверями по левую руку. Свет в каждом помещении зажигался по поворотом ручки черного выключателя. Первая дверь поддалась с трудом. В небольшой комнате, которая оказалась чем-то вроде каптерки, стояли пять стальных литровых бочек. Первые две бочки были пустыми. А когда Мишка, изрядно попотев, открутил крышку на третьей бочке, в нос ударил резкий запах спирта. «Ага», — сказал Мишка этого хватит надолго в смысле пить спросил вася в смысле заправлять генератор ответил мишка надолго это насколько поинтересовался герман считай это дура жрет думаю 2 литра в час здесь три полные бочки и того 600 литров да там еще почти полный бак литров 50 стало быть хватит на 13 с половиной дней это мы что собираемся здесь столько торчать воскликнул герман «Ты спросил, я ответил», — сказал Мишка и вышел в коридор. Дверь в другое помещение долго не поддавалась. Когда они, наконец, ее открыли, то оказались в туалетной комнате, оборудованной чугунной раковиной, унитазом и чем-то вроде небольшого открытого резервуара. Сверху из толстого, похожего на пожарный гидрант крана, бежала вода, а сделанные по периметру сточные отверстия, соединенные с уходящей вниз трубой, не позволяли резервуару переполниться. «Откуда здесь вода?» – удивился Вася. «Видимо, какой-то подземный источник», – предположил Костя. Третья дверь оказалась приоткрытой, и лишь немного лязнув ржавыми петлями, распахнулась настиж. В комнате стояли четыре металлические койки, покрытые чем-то вроде толстых накидок, которые эти тесемками были привязаны к спинкам. Возле каждой койки – тумбочка и табурет. «Это спальня», – заключил кость «Ночлежка» сказал Мишка. Давайте дальше не пойдем», — предложила Таня. Я с ног валюсь. Уже страшно поздно. Может, завтра продолжим обследование? Мне кажется, это разумно, согласился Костя. Давайте здесь приземлимся. Подземлимся, ставил Мишка. Вряд ли тут стоит чего-либо опасаться. А как мы уляжемся? поинтересовался Герман. Кроватей только четыре. Или Танька с Костиком будут вместе спать? Шиш тебе, возразила Таня. «Я буду спать одна, а вы уж разбирайтесь сами. Ты, Гера, прекрасно уместишься на одной койке с Васькой. Это как же? Валетиком». «Все хорошо, только вот пожрать бы еще», заявил Мишка. Услышав это, Вася полез в рюкзак, лежавший под койкой, и с виноватой улыбкой извлек оттуда две банки тушенки. «Ура!» завопил Мишка. «Васек, я тебя обожаю! Что бы мы без тебя делали?» Он бросился к рюкзаку и вытащил еще три банки рыбных консервов и бутылку лимонада. Это было очень кстати. Друзья перекусили, а затем, погасив свет, рухнули на койке и мгновенно отключились.